Глава 20. Патриархальный уголок. «Стой на месте. Ну стою. Кто такой? Откуда? Прохожий. Иду оттуда сюда. Один идешь. Оружие есть. Вилы вот есть и ножик. Тележку еще сзади оставил. В ней товарищ мой лежит мертвый. Похоронить бы по нормальному. Мертвый в смысле не живой. А что, варианты имеются? Я спрашиваю, он случаем не в нечисть собрался перекинуться. А, вот вы про что. Нет, нормальный он, просто мертвый. Сегодня помер. Так если помер, бросил бы, чего тащишь? Похоронить его нужно по-людски. Не хочу, чтобы твари сожрали. Ладно, вези его сюда. Восточно только твое. Ну, в смысле ты один? Хочешь, пошли вместе, сам посмотришь. «Да и тележку поможешь затащить наверх. Одному тяжело». «Не, нам выходить не положено. Сам прикатишь. Туда дотащил, значит, и сюда сможешь». Вернулся, поднатужился, придавая тележке начальное ускорение. Покатил. Выехал на ровное место. Тележку снова развернул, дальше слегка под горку. Но передохнуть надо, отдышаться. Торопиться больше не требуется. Чего надрываться? «Где это я?» Бомж шаш подскочил от неожиданности. Жук лежал в прежней позе лицом вверх, глаза только открыл. «Ты чего, не помнишь что ли?» «Вроде живой. Живчик где? Какая-то зараза, похоже, сперла. Или я потерять умудрился?» «Да вот он, твой живчик. Ты ж трупом был, не дышал совсем. Как так?» «Ты лучше расскажи, что случилось, а то я ни черта не помню. Голова трещит и пустая, как барабан» скребера помнишь кого ты че охренел какой скребер если бы мы на такое нарвались то сейчас бы не разговаривали а мы не разговаривали до этого момента как тебе это прихлопнуло так больше не общались я с мертвыми стараюсь поменьше в контакты вступать ладно рассказывай давай не томи и кстати куда это ты меня припер там дальше типа застава Внутри люди, вроде нормальные. За ней поселок какой-то. Что там, пока не знаю. От деревни той сюда километра с три будет. Ты чего последнее помнишь-то? Пустыша в городе завалили, на дорогу выволокли, я за водой побежал, потом вспышка и все, как отрезало. В общем, помнишь, что тела твари исчезали? Оказывается, это скребер их почистил и тебя хотел. Да я воспротивился». Ты, блин, воспротивился Скреберу? Рожей своей немытой напугал, что ли? Давай, не трынди. Не хочешь слушать, иди в задницу. Ладно, не обижайся. Просто не твои очень на пьяный бред похожи. С трудом поверить можно. Ты не прикладывался сегодня? Скребера он прогнал. Нет, блин, воспротивился он, мать твою. Ты и холодным трупом был, а сейчас вон опять несешь всякую хрень. Это тебя не удивляет? В принципе, да, есть немного, случай необычный. Согласен полностью, продолжай, я весь во внимании. Че продолжать-то? Скребер ушел, ты валяешься, остываешь потихоньку. А ты пульс не мог проверить? Ухо к груди приложить, дыхание проверить? Не учи ученого, нормальный труп был, не дышал, сердце не билось, наверное. Я, честно говоря, сильно не проверял. Мне и так все ясно было в тот момент. Да и времени в обрез. Вдруг он передумает и вернется. Закинул тебя в тележку и ходу. А чего не бросил? Я ж вроде помер. На хрена было напрягаться? Не хотел. Эта штука тебя бы схавала, как этих поганых тварей. Решил отвезти подальше и закопать поглубже, чтобы не добралась. Я что-то со счета сбился. Ты мне сколько раз жизнь уже спас? Четыре вроде. «Но кто ж считает? Это типа спасибо такое?» «Ну да, есть такое дело. Просто спасибо, конечно, маловато будет по такому случаю. Ладно, сочтемся. Ну что, поехали?» «Вылезай. Покатался, хватит. Своими ногами дойдешь. Здесь недалеко». Жук хмыкнул, приложился к фляжке с живчиком и спрыгнул на землю. «Тележка теперь уже без надобности, но решили не бросать». Взялись за ручку, с двух сторон и потащили к чистоколу. «Вокруг обходите, там дверь. Ты же вроде говорил, что один будешь, а второй покойник...» Ожил. «Странные вы, ребята, как я посмотрю. К старости вас отвезти нужно будет. Пусть посмотрит, кого это к нам сегодня занесло. Но это ближе к вечеру, когда сменщики придут. Есть хотите? Не откажемся. И выпить не помешает, если имеется чего». Отведав нехитрой деревенской снеди и опрокинув за компанию пару кружек домашнего пива, бомж завалился на дощатую лавку, накрытую какими-то дерюгами, и заснул почти мгновенно. Жук спать не стал, не хотелось. Тихонько болтал с бородатыми караульщиками. Про себя рассказывал и про здешнее житье-бытье расспрашивал. Охраняли мужики дорогу по очереди, на, так сказать, общественных началах. Бывало, забредали с той стороны отдельные твари. Нечисть по здешнему. Потому и поставили здесь такой палисад. Высматривать и валить пришельцев непрошенных. Последнее время, правда, тихо тут было. Службу несли неутомительную, скорее даже скучную. Ели, пили, да спали по очереди. Даже удивились сильно, когда увидели новых посетителей. Солнце уже наполовину опустилось за горизонт, когда пришли двое. Ночная смена. Тарас, один из освободившихся от службы с окладистой черной бородой докасая да сажень в плечах, повел путешественников в село прямиком к дому старосты. «Ну, понятно, поносило вас по свету немало. Ну, да ладно, живы остались, и слава богу. Оставаться думаете или дальше пойдете? Я считаю, что вам маленько пожить у нас придется. Отдохнете с дороги, отоспитесь маленько». Да и поработать немного надобно. Жизнь у нас простая, не бедствуем, но и не жируем. Рабочие руки завсегда требуются. Хлеб-то он даром не достается. Делиться спутниками не зазорно, дело богоугодное. Однако отработать хлеб-соль – дело благородное. Давайте без обид только. Общество вам поможет, а вы – обществу». «Дело крестьянское, нехитрое, «каждому у нас работа по силам и умению найдется». «Да мы, дяденька, не против поработать-то? «Насколько нас в полон взять, думаешь?» «Недельки на две, а если понравится, «можно и на больше задержаться. «У нас здесь спокойно, сытно, «на работах хребет не поломаешь, девки опять же. «Кстати, насчет девок, смотреть, смотрите». «Но рукам воли не давайте, порядки у нас строгие. Тронешь девку без отцовского благословения, а скопят в той же час, церемоний долгих разводить мужики не будут. Понравится девка, жениться надумаешь, ступай к родителям, сватов засылай, и никак иначе. В общем, я вас попередил». Разговаривал староста с ними спокойно, смотрел внимательно, Жук быстро догадался, что мужичок он непростой и себе на уме. Человека видит насквозь. Похоже, дар сенса у него или нечто подобное. Прозондировал он их, проверил, нет ли внутри чего затаенного и опасного. Да и задержаться предложил неспроста, чтобы побыли под присмотром какое-то время. Скрывать им нечего, значит и бояться не стоит. А задержаться ненадолго оно может и к лучшему. Отдохнуть в безопасности действительно не помешает осмотреться и прикинуть спокойно, в каком направлении дальше двигаться. И главное, на какие средства. Пешком до да без припасов далеко не утопаешь. Уморился? Да не особо жарко просто сегодня. Я чего думаю, крестник? Жизнь здесь спокойная. Тварей даже близко не видно. А живчик – зелья по-ихнему. Регулярно потребляют и раздают его, кстати, по норме бесплатно за счет общества. Откуда берут? Так спроси. Спросил уже. Есть здесь такой хитрый мужик? Зовут его Фрол. Живет за селом на своем хуторе, вон в той стороне. У него два сына и жена имеется. Так вот он, штатный поставщик живчика в село. Причем это единственный источник. Вывод какой напрашивается? Фрол этот контактер с, так сказать, внешним миром. Сельские ведь из села никуда не выходят, а он, думаю, регулярно шастает за периферию. «Торгует с внешним миром. Интересно, сидят на одном месте, а три сучка их не берет. Почему?» «Надо бы с ним скорешиться. У него точно есть информация, что нам необходимо. Через него можно разжиться нужными сведениями и уйти в правильном направлении». А староста отпустит. «Так он и не держит. Мы уже достаточно отработали. Претензий нет. Я, кстати, у него спрашивал. Все нормально». Только что мы с тобой в дорогу взять сможем. По мешку картошки и виллы. К фролу надо идти, с ним договариваться. Завтра выходной. Толпа я так понял в церковь. Благодатью напитаться. Ну а мы сходим к этому твоему фролу. Что скажешь? Так и порешаем. Староста их решение сходить к фролу вместо того, чтобы потратить время на общение с Всевышним, не очень одобрил, но виду не подал. Ребята, они работящие и руки растут из правильного места. Таких бы оставить в общине, но раз нет стремления к оседлой сельской жизни, неволить не стал. От окраины села до Фроловского хутора, стоящего на отшибе, с километр будет. Дорога опять в гору устремилась. Самое село в низинке стоит, поближе к реке. А свой дом здешний барыга поставил на пригорке и обнес чистоколом. Крепость соорудил, короче, а саду можно держать. Если, конечно, у противника пушки не имеется. Постучали в ворота. Минут пять ждали, пока за ней шум не послышался. Открылась задвижка прямо посреди двери, оттуда пара глаз. Чего надобно? Прол нужен. Дома хозяин-то. А, вы к бате. Сейчас покликаю, стойте здесь пока. Сейчас позову. Мужики на селе почти все здоровенные как быки. туповаты немного этого не отнимешь. Размеренный однообразный деревенский образ жизни накладывает свой отпечаток. Но Фрол даже на их общем фоне выделялся. Жук и сам не слишком мелкий, но и ему пришлось смотреть на подошедшего хозяина снизу вверх. «Зачем пришли?» «Разговор есть». «О чем?» «Может, внутрь пустишь? Или так на пороге и будем разговаривать?» «А это смотря о чем говорить будем. Если глупости какие, так ступайте, откуда пришли». «Некогда мне!» Жук, успевший зыркнуть одним глазом внутрь двора и заметить характерные отметины на бортах стоящего там броневика, сварганиного явно из российского УАЗика, посмотрел на Фрола с хитрым прищуром. «Помощники не требуются за зельем мотаться. Работа-то поди опасная». «Да вроде и без вас справлялись». «Я вижу, как справляетесь. Знатно вам почину в машине разворотили. Топтун или кто пострашнее?» Фрол глянул уже с неподдельным интересом. «Вы, ребята, кто такие? Простые деревенские слов-то таких не знают. Пришлые, что ли? Сами мы не местные и кое-что в жизни повидали. Лотерейщика от Топтуна отличить сумеем. Стрелять умеете, машину водить. Справимся? Заходите!» «Люди мне нужны!» Только не эти деревенские дурачки, которые только лошадь водить умеют и с берданок стрелять по воробьям. А если простого бегуна увидят, то драпать будут, только пятки засверкают. Из стаба тоже приличного человека не заманишь в нашу глухотень. Так что вы по адресу, если про себя не брешете. Собаки брешут, а мы люди праведные и за слова отвечать привыкли. Ну, тогда пошли, глянем на ваши умения. Стрельбище у фрола было организовано за домом в ближайшие рощи. Самопальные мишени из досок, установленные на трех разных расстояниях. Стол для перезарядки оружия. Поехали на на муазике. За руль садили бомжа. Явно для проверки его водительских способностей. Отстрелялись более-менее. Жук даже неплохо. В ближайшую попал почти в центр. Второй претендент тоже не промахнулся. В смысле пули мимо мишени не пролетели. «Стреляете вы, парни, прямо скажем, не блестящие. Машину водите примерно так же. Что-то я сомневаться начинаю по поводу вашей для меня полезности. Может, еще какими талантами обладаете? Да скрываете от дяди Фрола». «Дар имею. Опасность чувствовать и на приличном расстоянии». «Вот это уже интересней. Поподробнее изложи». Внимательно выслушав жука, Фролл повернулся к бомжу и спросил. «Хорошо, это мне подходит. А ты, любезный, чего предложишь?» «Дар у меня есть даже несколько. Только я их контролировать не умею. Они, как бы это сказать, спонтанные, что ли, проявляются в нужный момент и всякий раз в каком-то другом виде. Лучше объяснить не смогу. Жука он не раз от смерти спасал благодаря именно им». «Ну, пример приведи из реальной жизни, как спасал. Что за проявление?» Давай, не стесняйся. Он скребера от меня отогнал, когда я отрубился. Кого? Сам придумал. Это селяне не знают про такие вещи. А я в курсе, что это такое. Может, он еще танк силой мысли останавливает или летать умеет. Это проще, чем с этой тварью тягаться. Светящаяся разными переливающимися цветами непонятная хрень. Двигается над землей. Ее не касаясь. Свободно проходит через любые препятствия, их даже не замечая. Вокруг тела крутятся или вращаются светящиеся щупальца или что-то на них похожее. Ни черта не разберешь. Глаза не справляются с мельтешением. Мертвые тела поглощают без остатка. Живых вроде не трогает. По крайней мере, меня не тронул. Хотя жука он вырубил в чистую. Я был уверен, что он помер. Похоронил бы, если бы тот вовремя не очнулся. «Где это случилось?» «Деревня возле реки, там за селом километра три до нее». «Это деревня за поганым лесом, что ли?» «Вроде да, насчет поганого не в курсе, но по описанию похоже». «Понятно, сельские эту тварь называют чудо-юдо, сказители былинные да мать их, сами ни разу его не видели, только по рассказам очевидцев немного в курсе, а очевидцев этих единицы». Как правило, после встречи с этим чудо-юдой живых свидетелей не остается. Если сильно не повезет, к примеру, как вам. Но что прогнать, это вы заливаете». «Можешь верить, можешь не верить. Я рассказал, как было». «Ну, ты-то откуда знаешь? Ведь говоришь, вырубила тебя, трупом лежал. Товарищ твой закопать хотел». «Я рассказал все, как было. Вернее, все, как помню». Там такое происходило, что полной уверенности быть не может ни в чем. Только я тогда стоял перед ней совсем близко, как перед тобой сейчас, и живым остался, как видишь, так что тебе решать, верить нам или нет». «Да и хрен с ним. Люди мне нужны. А лучше вас все равно поблизости никого не наблюдается. Так что считайте, что приняты. С вами количество ходок можно сократить вдвое, значит и риск уменьшится на ту же величину». «Это здесь у нас тишь да благодать, а стоит перебраться за реку, так только держись, и товара за одну ходку сможем взять вдвойне, со всех сторон, куда ни глянь, только позитив». «Кстати, очень интересно, по какой такой причине у вас здесь такая тишь? В других местах от разных тварей спасения нет, а здесь пусто, кроме скребера в деревне, да и тот почему-то в гости совсем не заходит». «Ты бы язык попридержал». «Упоминать эту тварь в суе? Хреново кончиться может, примета такая. И примета верная. Народ зря болтать не будет. А для же и благодати условия здесь особенные имеются, географические. Вы сюда как добрались? Через реку переправились? И зачем?» Твари за нами гнались, прицепились у какого-то там городка. Уйти не получалось, хоть и на машине были. Пришлось в речку нырять, там и спаслись. «Вот видишь, Спаслись. А почему? Потому что за реку ушли. Монстры же плавать не умеют. Так с этой стороны второй ее приток имеется, и такой же широкий. А между ними наша земля. Мы как бы на острове живем. Со всех сторон вода, и добраться сюда можно. Только если пересечь реку. Если бы не поганый лес, вообще бы все было замечательно. А что там на самом деле происходит в этой деревне? Странная она какая-то. «А кто его знает? Только слухи и роскости счастливчиков вроде вас. Перезагрузка там регулярно происходит, раза два в год, иногда чаще. После этого обычно и появляются разные чудики, разные твари недоделанные, в основном пустыши и прыгуны, очень редко бегуны. Я уже и не упомню, когда последний раз объявлялся. Иногда нормальные люди выходят, но эти появляются еще реже, чем бегуны». Из наших туда никто не ходит. Боятся, да и делать там нечего. Заставы только поставили и сидят, караулят. И че заставы? Какой от них толк? Там место свободного между ними до хрена. Целая толпа пройдет, никто и не заметит. А вертушка там на что, думаешь? Тварь ведь на шум всегда реагирует. Да и нормальный народ заинтересуется. Вот все прямо к заставе и выходят. Они прутся где попало. «С зараженными понятно, река для них преграда почти непреодолимая, а прочий люд, стронги, те же внешники, людишки разные, охочие до чужого добра, стронги поближе к внешникам держатся, а до их бас отсюда ой как далеко, не бывает их здесь, а что до контингента с криминальными наклонностями, нормальная дорога тут одна, а по краям топкие места, так запросто сюда не пробраться». Надо очень сильно захотеть это сделать, а смысл? Разжиться мешком картошки, девку из деревни увезти. Не смешите, Стаби этого добра навалом, и взять можно, не замочив ноги в плавнях. И по дороге не так-то просто проехать. Пробовали несколько раз некоторые, земля им стекловатой, даже закапывать не стали, сгребли, что осталось, и в речку, раком на корм. Мины они, знаешь, никого не щадят. «Дорогу заминировали. А если кто с добрыми намерениями решит прийти?» «Кто? Селянам в той стороне делать нечего. Тем более, что староста предупредил, чтобы там не шастали без дозволения. А с другой стороны реки сюда еще добраться требуется и живым при этом остаться. Места там опасные. Не зная тамошних особенностей, шансы на выживание будут минимальные. Понятное дело...» Если Горыныч на меня сильно обидится и пришлет своих на броне, то в этом случае шансы не дожить до старости, в свою очередь, у меня станут минимальными. Но это вряд ли. Я в его дела свой нос не сую, договоренности наши стараюсь чтить, потому не вижу особых причин для беспокойства. А, Горыныч, это кто? Змей о трех головах? Ты ему такое при встрече еще скажи, так у тебя на одну голову точно станет меньше. Горыныч, главный стаби и его окрестностях, считай, что поместный князь со всеми вытекающими. Ну, раз вы такие интересные тут нарисовались, появляется у меня теперь возможность немного расширить бизнес. Обычно мы с парнями на двух машинах ходим, грузовик с товаром и вон то страшилище с пулеметом для прикрытия. Трепанули его в последний раз прилично. Топтун со своей сворой попался на обратной дороге. Грузовик ушел без повреждений, а нам сколько и досталось немного. Ничего, подмандить чутка будет как новый. С этого и начнете. В рейс еще не скоро, недели через две двинем, не раньше. Теперь два грузовика можно взять. И товаров в два раза больше, соответственно и доход настолько же увеличится. «Там и броневик еще один прибомбить можно. А с Горынычем я договорюсь. Думаю, даст Лизинг. У него старья много всякого без дела стоит». Через несколько дней к дому Фрола селяне начали свозить мешки с различной сельхозпродукцией, единственным имевшимся у них товаром для обмена. Это продолжалось в течение всей следующей недели. Всю лесистую часть территории, за небольшим исключением, занимал запретный для посещения поганый кластер, так что в лес туда грибы и ягоды не совались. Фрол, впрочем, считал это предрассудками и уверен был, что никакой особой опасности там не существует. Хотя на предложение сходить и проверить каждый раз отнекивался, ссылаясь на занятость. Главным желанным предметом для обмена являлись, естественно, спараны – добыть которые на здешней территории не представлялось возможным. Живчик, результат слияния полученных с паранов и картофельного самогона, изготовляли на месте, что было гораздо дешевле, чем везти спирт из стаба. В обменный список входили, кроме этого, еще всякие разные необходимые в хозяйстве инструменты. Стайная посуда и прочие промышленные товары, которые при натуральном хозяйстве изготовить самостоятельно местным было не под силу. самосвал? приспособленные для местных условий с помощью арматуры и колючей проволоки, использовали как грузовик. Селяне загружали свои мешки в кузов прямо с колес, подгоняя телеги непосредственно к высокому борту. Ассортимент небогатый, прямо скажем. Зато все свежее, экологически чистое и, главное, без ГМО. Хотя я как-то раз предлагал замутить с модифицированными семенами, Ребята Горыныча притащили несколько мешков таких семян из города и отдавали недорого. Да Степан Силыч, это староста, который погнал меня с ними. «Бесовские происки», — говорит. «Мракобесие — это на пути прогресса, а не происки. Темные они, конечно, люди, зато спокойные и работящие. Пробовали даже арбузы выращивать, тепло здесь. Зимы суровой не бывает, но не растут». Может, почва не подходит, а может, просто ума не хватает экзотику растить. Семян в городе всяких полно, какие закажешь, такие и притащат. Правда, толку с них пока что никакого. Потому имеем набор традиционный, картошка, капуста, лук да яблоки. Зелень хорошо идет, груши, сливы, ягоды разные, если урожай выпадет неплохой. Слушать нескончаемую болтовню Фрола быстро надоедает. Говорит много, а полезной информации там крохи. Хотя под его болтовню мешки кидать не так нудно. Уазик бронированный еще в первую неделю подрихтовали. Заменили поврежденный лист, проверили подвеску и двигатель, вроде норма. На кабину самосвала приварили крепление для пулемета. Теперь есть кому за него встать. И грузовик сможет в случае чего огрызнуться самостоятельно. Патронов вот только маловато для серьезного боя. По две ленты на каждый пулемет. И столько же рожков к каждому автомату. Дефицит патронов. Картина в улей привычная. Все давно уже научились экономить и попусту не палить. Жука интересовал один вопрос. Как тяжеленный? Почти 50 тонн с полной нагрузкой самосвал будет реку пересекать. Моста там вроде нет. Если и был, то взорвали давно, чтобы непрошенные посетители не надоедали. Фрол успокоил, сказав, что все нормально будет. Не в первый же раз едут. В подробности, правда, не вдавался. Бомжа посадили за руль, предварительно оценив, как он сможет рулить многотонником. Старший сын Фрола полез наверх к пулемету. За дома присмотреть оставили вместо себя двух проверенных мужиков, да еще женщину, чтобы готовить и прибирать. Жена у хозяина с пузом ходит. Ей не до этого. До реки ехали два часа. Грунтовка, не разгонишься. Да и дорога яма на яме. В некоторых местах самые глубокие были присыпаны щебенкой. Хорошо хоть так, а то и вовсе застрять могли. Показалась река, и к удивлению жука дорога выходила прямо к перекинутому через нее мосту. Когда поближе подъехали, стало видно, что средняя секция у него отсутствует. Хотя и не в результате взрыва. срезана аккуратно, проехать там невозможно, если только твоя машина летать не умеет. «Так, ребятки, лезьте в УАЗик, вы уж не обессудьте, но глаза вам завяжу. Имеется у нас здесь один небольшой секрет, и посторонним о нем знать не следует. Вы ж для нас пока что посторонний. захотите свалить, свалите, тогда и разболтать сможете кому не следует. Так что давайте, лезьте внутрь. Не туго повязочка, ну и хорошо, Колька за вами приглядит, чтобы все в порядке было» и чтобы повязка не сползла ненароком. Возились снаружи долго, полчаса не меньше. Что-то там громыхало, позвякивало, крики оттуда иногда наносились, но не злобные. В рабочем порядке команды друг другу подавали. Открылась дверь, влез кто-то, машина завелась и покатилась потихоньку вперед. Послышался рык самосвала, тронувшегося следом. Судя по звукам, въехали на мост. Бомжа это обстоятельство волновало гораздо меньше, чем товарища его. Он плавать-то умел. Прогромыхали по железу, немного проехали по нормальной дороге и остановились. Еще полчаса возни, и уазик продолжил движение. Минут через пятнадцать Колька, младший сын, повязки у них с глаз аккуратно снял. Ну, вот и все. А вы боялись. Теперь можно вылезти и подышать. Отсюда мост был почти уже не виден. Но что проехали прямо по нему, и так понятно. Дорога-то одна, машины стоят друг за другом на дороге и никаких следов, что сворачивали куда-то, вокруг незаметно. Слышь, Коперфильд, у тебя машины по воздуху, что ли, летают? Считай, что это у меня дар такой. Правда, что ли? Нет, но если спрашивать будут, это отмазка неплохая. Можете так и сказать, дар у фрола имеется, тяжести поднимать, силы и мысли. 50 тонн и никакой грыжи, прикинь. «Ладно, пошутили и хватит. Тем более, что шутки кончились, как и спокойная да безопасная часть пути. Теперь уши держите на макушке и глаза пошире. Места начинаются опасные. Что ты там говорил насчет твоей чуйки? Надеюсь, не сочинял для пущей важности? Давай в УАЗик, со мной впереди поедешь. Предупредишь нас, если не врешь насчет своего дара. Так, теперь ты...» «Главная задача для тебя — доехать до стаба. хоть на одном колесе. Дорога тут одна. Не сворачивай и не заблудишься. Что бы ни происходило, гони вперед, не останавливаясь. На меня не смотри. Я и свернуть с дороги могу, и в другую сторону рвануть. Моя задача — отвлекать твари на себя и уводить от грузовика, прикрывать тебя огнем и маневром. Не боись, мы и втроем справлялись при одном пулемете». «А в пятером мы подавно прорвемся, если вы не подведете!» Бомж вернулся за баранку, тихонько урчащего на холостых самосвала. Ванька запрыгнул в кузов, по мешкам с картошкой пробрался к пулемету, заправил ленту и покрутил стволом туда-сюда, приноравливаясь. Колька тоже встал за пулемет, установленный на крыше УАЗика, проводя аналогичные мероприятия. По их настрою и серьезным лицам бомж понял, что Фроу насчет ближайших перспектив действительно не шутил. Свой автомат он положил рядом на сиденье и теперь пододвинул поближе, снял с предохранителя и перевел на автоматический огонь. Первая встреча с зараженными произошла уже через пять километров. От показавшейся слева деревеньки, стоявшей недалеко от дороги, к ним на перерез помчалась стая зараженных. Наверняка услышали шум моторов заранее и потому выскочили очень вовремя. Уазик прибавил скорости, заревел на повышенных и самосвал. Ванька развернул ствол им навстречу, но огонь не открывал, подпуская ближе. Толпа твари быстро начала растягиваться. Состав там наличествовал достаточно разношерстный. Те, что послабже, не выдерживали взятого темпа и начали постепенно отставать. За главного в стае бегун, матерый, готовящийся вскоре стать лотерейщиком. Этот тормозить не собирался. Он же первый парень на деревне. Ему фасон держать нужно, а то пацаны не поймут. Похоже, Фролл это нападение за что-то серьезное не считал. Пулемет на броневике даже не качнулся в сторону тварей. Машины только скорости прибавили, стремясь избежать нападения. Бегун и трое его приближенных эту точку зрения не разделили и тоже прибавили. Сверху коротко рявкнул пулемет, потом еще. Бегун и один из сопровождающих его лиц споткнулись и, пропахав кусок пашни, ткнулись рылами в землю. Двое других по инерции пробежали еще немного, Потом притормозили и остановились, злобно посмотрели вслед уходящей добычи и побрели назад, возвращаясь к своим поверженным собратьям. Те, впрочем, пострадали не сильно, тут же стали подыматься недовольно ворча. «Вот же с*** тупорылые! И вот так каждый раз! Бегут к нам, как придурки! На что надеются?» «Патронов на них извели за этот год уже под сотню, наверное, «а до них никак не доходит, что все их потуги – галимый бесполезняк. «Сидели бы ровно на своей мохнатой заднице, «жрали, что стих пошлет, да не бегали бы попусту, спортсмены, б*** «Дебилы, ограниченные одним словом, мозгов никаких, «а нам патроны приходится попусту жечь. «Ладно, хоть Ванька потренировался, и то дело». Он у меня почти снайпер. Видал, как двоих стреножил? Две очереди, две цели. А ты чего молчал, экстрасенс хренов? Опасность он чует, трепло. А что, было опасно? Да нет, в принципе. А, я понял, ты у нас по мелочам не разбрасываешься. Вот если Рубер заявится, тогда ты сразу завопишь благим матом. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Дальше ехали к удивлению Фрола спокойно, Без нервов. Такое здесь им не часто выпадало. Иногда в отдалении виднелись подозрительные фигуры, даже пытались преследовать, но быстро отказывались от этой мысли, не давая Жуку возможности наконец-то проявить свой талант. «На этом участке редко так бывает. Частенько приходится пострелять. Тут хуторов и станиц небольших прорва. Дальше территория малозаселенная, тварям нет никакого смысла там ошиваться». «Жратвы нет совсем. Вот ближе к стабу, там можно нарваться». Километров через пятьдесят в голове у жука зажегся тревожный огонек, пока еще еле заметный. Торопиться докладывать о нем Фролу не стал, чтобы лишний раз не разочаровывать, если вдруг ошибся. Огонек потихоньку разгорался. Стало понятно, что не обманка. Жук головой покрутил, нащупывая направление. «Засада! Впереди по курсу!» Расстояние до нее пока что большое на грани моего восприятия. «Что за засада?» «Далеко?» «Точно можешь сказать». «Я тебе что, гидромедцентр?» «Примерно километра два, может три. Когда ближе подъедем, смогу уточнить». «Твари!» «Я, Фрол, просто опасность чую. А от кого она исходит, понятия не имею, так что извини». «Колька, смотри внимательней. Чего-то там нас впереди неприятное ожидает». «По прогнозам синоптиков, все как обычно. То ли будет дождь, то ли нет. Ты у меня смотри, не расслабляйся». Огонек превратился в небольшой пожар. Жук не выдержал. «Тормози!» Уазик тут же пошел юзом, резко клюнув мордой вниз. Сзади запылил заблокированными колесами самосвал. Бомж свернул с дороги на обочину, успев не протаранить броневик зад. «Что?» «Тихо! Не голди, Дай сосредоточиться! Слева приближается!» «Опасность большая! Назад валить надо!» «Батя! Орда! С***! Назад давай! Ходу! Ходу!» Разворачиваться времени не оставалось. Обе машины врубили задние передачи и быстро покатились назад, уходя с пути, мчащийся слева им на перерез громадной лавины зараженных. До момента прохода Орды успели откатиться на достаточно безопасное расстояние. Твари, к счастью, не обратили на них внимания в своем безумном стремлении и в едином порыве. Бежать к своей цели известной только им цели. Пронесло! Да, жучара, теперь я в твою чуйку верю. Считай, что спас наши задницы. Если бы не остановились и вовремя не свалили, как раз попали бы под Орду. Смели бы нас к ядреной фене, никаких шансов бы не было. Надо глотнуть, нервы успокоить. Вон, даже руки трясутся. Куда их понесло, как думаешь? А кто их разберет? Может, элитник гонит сзади? Может, просто башни посносило? Никто не видал там ничего такого. Они пылищу такую подняли, хрен чего в ней разберешь. Может, и был элитник. Вот этого как раз и не хотелось бы. Да только откуда в наших местах элитник? Скажешь тоже. Ниоткуда ему здесь взяться в нашей-то таракани? «Правда, и Орды раньше никогда не было. Может, перезагрузка грядет. Вот это дело пострашнее литника будет. Если это правда, то стабу точно трандец. Да и нам не поздоровится. Поехали, в стабе провентилируем. Там у Горыныча люди имеются, на этот счет знающие. Предупредят, если что».